Глава 50. Раис. Попасть в помещение, ставшее логовом местных смертников, оказалось не так легко. Дома здесь строили основательные, из обожженных глиняных кирпичей с мощными перекрытиями. Где-то железно-каменными, где-то из толстенного почти негниющего дерева. Я тут, продираясь с крыши двухэтажного строения в сторону подвала, оценил крепость этого материала. Даже задумался, не стоит ли поискать у себя на родине подобные деревья. Очень хорошо, что дом оказался нежилой, иначе хозяева не обрадовались бы свалившемуся из дыры в потолке здоровенному шерстистому зверю с остальными когтями. Мне Чу показал историю в движущихся картинах. Фильм. Там был воин, обладавший такими же. Почти морфый супергерой. Мы с Рэем постарались и отрастили себе похожие. Сейчас я понимаю, что без магии не обошлось. Она стала возвращаться ко мне в ту секунду, когда я впервые испугался за эту женщину в вечер первой битвы. «Не думать о Лиде. Вперёд!» Последнюю преграду пришлось разрушать медленно. Чуткий слух морф уже помог мне найти то место в полу, откуда доносились голоса. Вряд ли у людей всё так же хорошо со способностями, но если драть полы с грохотом, они услышат. А вот разбирать подосточки можно и осторожно». «Ты мало и главного не понял. Нам не только товар нужен, нам третий нужен, который по телефону говорил». Произнес отчетливо чей-то мужской голос, и я ускорился. «Меня им, значит, надо. Но будет им и товар, и дополнительная услуга». Звериная ловкость вдобавок к человеческой, и с потолка на голову уродов даже песок не сыпался. Ну, почти не сыпался. Я уже видел сквозь щель стоявшего прямо подо мной чу с сумкой. «Все правильно. Так и рассчитано. И я уже чую, что Лида тоже здесь. Хорошо. «Давай-ка сумку, посмотрим, не прикарманил ли ты часть товара, а может, и употребил?» «Понравилось?» — глумливо высказался пока еще невидимый мертвец. «А то твои новые друзья нам такие чудесные глюки нарисовали!» Только не настоящего мужчину твоей матери, которого она, оказывается, встретила, а прямо чужого, с шерстью. Я на секунду замер. Лида так про меня сказала. Но тут же отбросил неуместные мысли. Песок все же посыпался вниз, потому что пришлось ускориться. У парня из рук выдернули его рюкзак и раскрыли. — Да ты что! «Обмануть нас вздумал!» — взрывел один из преступников, роняя сумку себе под ноги и замахиваясь на мальчишку. «Ну все!» «Вот ваш товар!» Подпустив голос инфразвука, так Чу назвал то, что я для себя всегда определял как отпугиватель для врагов, рявкнул я, доламывая потолок, вспарывая когтями пакеты с порошком и рассеивая белое облако по всей большой комнате. Внизу заорали, заметались, а наш мальчишка, как я учил, рывком натянул на лицо ворот водолазки и кинулся в ту сторону, где видел мать, тем самым показывая мне направление. Я ускорился и ринулся в дыру, которую расширил, уже не заботясь о бесшумности. В тумане дурного порошка мельтешили тени, ругались и орали местные бандиты, а при помощи моей магии я отсекал от чувствительного нюхарея воздействие вредной пакости и безошибочно шел туда, где Чу вжимал в стену мать, стараясь прикрыть ее собой. Мне наперерез кинулся кто-то из бандитов, и на этот раз я не стал его щадить, как тогда, в квартире Лиды. Хороший враг — мертвый враг. Только такой не сможет больше навредить. И орущий амбал захрипел разорванным горлом, отлетая в туман. На меня кинулся еще один и тоже покатился по полу, обильно заливая его собственной кровью. «Стреляйте, вашу мать, придурки! Стреляйте!» Орал невидимый главарь, а я только усмехнулся про себя. «Надо же! Сеть припасли. Пусть попробуют». Мне оставались буквально два шага до моих женщины и сына, когда все пошло не по плану. Наверное, бандиты всё же немного поверили тем недобиткам, что рассказали им сказку про страшного монстра. И теперь хоть кто-то один оказался готов к моему появлению. Белый порошок немного замедлил его действия, но я всё равно не успел. «Рывок во мгле!» И Чу отлетел мне под ноги, опрокинутый сильным ударом, а Лида вскрикнула, когда тот самый старец, чей голос я слышал сквозь перекрытие, схватил её за волосы и дёрнул на себя, прижимая стреляющий артефакт. Пистолет к виску. Не зря этот человек стал главарём банды. Он имел характер и волю. Мог сохранить рассудок среди всеобщей паники. И сейчас смотрел на меня поверх ледяной головы холодно и расчётливо. «Ну что, зверёк, поговорим? Или хочешь собирать мозги своей бабой по всему помещению?» «Не дёргайся, сучка!» — это он моей женщине. «Я всё равно выстрелю раньше, чем твой когтистый бабёр допрыгнет!» Всё застыло. И я тоже. Только взгляд глаза в глаза. «Не бандиту, нет. Лидия». Она не боялась. Как только поняла, что сын отлетел в сторону и не попадёт под выстрел, сразу успокоилась. И смотрела на меня пристально, словно старалась запомнить надолго. Навсегда. А под ногами у неё вдруг словно из пустоты шмыгнул. Я даже понял, кто. «Считаю до трёх, козёл!» — рявкнул бандит. «Сбрасывай свой комбес с ножами, или прострелю твоей бабе башку! А потом и пацану! Раз, два, трик!» Он явно не собирался тянуть. Он даже не пытался дать мне время снять костюм. Он хотел убить, и в его глазах уже загорелось звериное предвкушение. Ему всё это нравилось. А ещё он успел надышаться белым порошком, и эта дурь вовсю ударила по его мозгам, отключив страх и желание жить. Я сделал единственное, что пришло мне в голову. Забыл, что морфы не колдуют. Собрал всю магию, что оказалось доступна мне в этом мире, и ударил. Целил в бандита, но этот скот всё же успел заслониться Лидией и выстрелить. «Мама!» Мальчишеский крик отразился от стен и заметался под потолком вместе с грохотом выстрела. Пистолет в руках будущего мертвеца продолжал грохотать. Огненная стрела ударила мне в грудь, когда я уже летел разорвать врага. Отбросила назад, а потом... А потом раздался новый крик, и это кричал он. Проигравший главарь, нанизанный на огромные растопыренные иглы обратившегося Морфа. Страшная, медленная смерть, которую он вполне заслужил. Значит, я угадал. Тот зверь под ногами Лиды, тот, которого время от времени чуял рей он появился здесь не просто так. Уже теряя сознание, я видел, как еще живой главарь, сброшенный с игл, отлетает в сторону как разъярённый морф мечется по комнате, добивая длинным игольчатым хвостом деморализованных врагов. Как ко мне подползает целый и невредимый чу, как становится тихо и с жалобным всхлипом новый воин распадается на перепуганную лиду и колючего древесного чук-чука. Я улыбнулся и окончательно уплыл в страну вечной охоты.